Глава 12. Да и убийства не было. Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодняшнего до дня суда колебался обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства колебалась до самого этого рокового пьяного письма представленного сегодня суду к совершилось как пописаному но опять-таки повторяю он побежал к ней за ней единственно только узнать где она Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о пьяном письме своем он, может быть, вовсе тогда и не помнил. Захватил, дескать, пестик. И помните... Как из этого одного пестика нам вывели целую психологию. Почему деон должен был принять этот пестик за оружие? Схватить его как оружие и прочь и прочь. Тут не приходит в голову одна самая обыкновенная мысль. Ну что, если под этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? Ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о Пестики, как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьёт отца, А за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, потому где, что Карамазов не мог не поссориться. А я отвечу на это, что уж если замыслил такое убийство, да еще по плану, по написанному... то уж, наверное, бы не поссорился и с приказчиком. Да, может, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и стушевки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слыхали, забудьте де обо мне, если можете. И это не по расчету только, а по инстинкту. «Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети, а ли пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом, «Я убью тебя!» Но ведь не убивают же. «Да и самое это роковое письмо!» Но не пьяное ли оно раздражение тоже? Не крик ли из кабака выходящего «Убью, дескать, всех вас убью»? Почему не так? Почему не могло быть так? Почему это письмо роковое? Почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца. Потому что свидетель видел подсудимого в саду вооружённого и убегающего, и сам был поверженным, стало бы и совершилось всё по написанному. А потому и письмо не смешное, а раковое. Слава богу, мы дошли до точки. Коли был в саду, значит, он и убил этими двумя славечками. Коли был Так уж непременно и «значит» все исчерпывается, все обвинение «был», так и «значит». А если «не значит» — хотя бы и «был»? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью. Почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отцовского окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчёт почтительности и благочестивых чувств вдруг обуявших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное? То есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств должно быть мать за меня замолила в эту минуту, показывает наследство и подсудимый, и вот он убежал, чуть лише уверился, что светлой у отца в доме нет. Но он не мог увериться через окно, возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Паучем. Мог вырваться какой-нибудь такой крик. И подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светлова и тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. Да, но Григорий видел дверь отворенную, а, стало быть, подсудимый был в доме, наверное, а, стало быть, и убил. — Об этой двери, господа присяжные. Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть. Пусть была дверь отворена. Пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении. Пусть! — Пусть он проник в дом, был в доме. Ну и что же? Почему же непременно коле был, то и убил. Он мог рваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца. Но удостоверившись, что светлого и нет у него, убежал, радуясь, что её нет и что убежал отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, завяи его в новую жизнь, и как, да ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом Кази И однако же обвинитель всё-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии. Пьяное и дееское состояние преступника везут на казнь, ещё долго ждать и прочь, и прочь. Но не другое ли вы создали лицо господина обвинителя опять так испрашиваю? Так ли Так ли группы бездушн подсудимые, что мог ещё думать в тот момент о любви и о влиянии пред судом? Если бы действительно на нём была крошь отца. Нет, нет. И нет. Только что открылось, что она его любит, зовёт с собою, сулит ему новое счастье. О, клянусь! Он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя, и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца. О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты. Я знаю подсудимого. Дикая, деревянная бессердечность, взведённая на него обвинением, несовместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно. Он не убил себя именно потому, что мать замолила о нём. И сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился. Он горевал в ту ночь в мокром, лишь оповерженном старике Григории и молил про себя Бога, чтобы старик встал и очнулся. чтоб удар его был не смертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твёрдое доказательство, что подсудимый нам лжёт? А вот труп-то отца укажут нам точа же снова. Он выбежал, он не убил, но так кто же убил старика? Повторяю, тут вся логика обвинения. Кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрям ли? Действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перешло по пальцам всех бывших И всех пребывавших в ту ночь в этом доме нашлось пять человек. Трое из них я согласен вполне не вменяемы. Это сам убитый, старый Григорий и жена его. Остаются стало быть подсудимый и Смердяков. И вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова. что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но господа присяжные, почему бы и я не мог заключить совершенно обратно? Стоят двое. подсудимый И Смердяков. Почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинять, а некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, но Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова и только. Но ведь есть же и ещё кое-кто из показывающих. Это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения. Слышен какой-то неясный слух. Чувствуется, что существует какое-то ожидание. наконец свидетельствует и некоторые сопоставление фактов весьма характерная хотя признаюсь и неопределённая во-первых этот припадок подучие болезни именно в день катастрофы припадок который так старательно принуждён был почему-то защищать и отстаивать обвинитель Зачем же это внезапное самоубийство Смирдикова накануне суда? Затем, не менее внезапные показания старшего брата подсудимого сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата, и вдруг, приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смирдикова как убийцы, О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянною попыткой, замышленную при том же в бреду спасти брата, свалив на умершего. Но, однако же, все-таки произнесено имя Смердякова. А в дедке как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено господа присяжные и не покончено. И может быть ещё договорится. Но об этом пока оставим, это ещё впереди. Суд решил Давиче продолжать заседание, но теперь пока в ожидании Я бы мог кое-что однако заметить, например, по поводу характеристики покойного Смирдикова, столь тонкой и столь талантливо очерченной обвинителем. Но удивляясь таланту, не могу однако же вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смирдикова. Я видел его и говорил с ним. Он произвёл на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда. Но характером, но сердце моё нет. Это вовсе не столь слабый был человек, как заключила о нём обвинение. Особенно не нашёл я в нём робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простадушия же в нём не было вовсе, напротив, я нашёл страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью и ум, способный весьма многое созерцать. О, обвинение слишком простодушно пошло его слабоумным. На меня он произвёл впечатление совершенно определённое. Я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кое-какие сведения. Он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что от смердящей произошел. К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию с тем, чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это не достает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя. Уважал же себя до странности высоко. Просвещения видел в хорошем лаки, в чистых манишках и в вычищенных сапогах, считая себя сам и на это есть факты незаконным сыном Фёдора Палча. Он мог ненавидеть своё положение сравнительно с законными детьми своего господина. Им, дескать, всё Им ничего. Им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что сам вместе с Фёдором Палчом укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, суммы, которая могла бы составить его карьеру, было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидал 3000 рублей, в светленьких радужных кредитках я об этом нарочно спросил его то не показываете никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом а он в первый раз увидал такую сумму в одной руке впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении на первый раз пока без всяких последствий высокоталантливый обвинитель с необыкновенной тонкостью очертил нам все про и контра предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал для чего тому было притворяться в подучи да Но ведь он мог и не притворяться вовсе. Припадок мог прийти совсем натурально. Но ведь мог же и пройти совсем натурально, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но все же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в подучей. Обвинение спрашивает, где момент совершения с Мердяковым убийство. Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна, ибо он был только во сне. После припадков в подлучие болезни всегда нападает глубокий сон, именно в том гнолении, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, Завопил на всю окрестность Отца убивец! Крик-то этот Необычайный В тиши и во мраке И мог разбудить Смердякова, сон Которого к тому времени мог Быть и не очень крепок. Он, естественно, Мог уже Час тому, как Начать просыпаться. Встав с постели он отправляется почти бессознательно и без всякого намерения на крик посмотреть, что такое. И в его голове болезненный чат. Соображения ещё дремлят. Но вот он в саду. Подходит к освещённым окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. И соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно в расстроенном и больном мозгу его созидается мысль. Страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая. Убить, взять три тысячи денег и свалить все потом... На Борчонка? На кого же и подумают теперь, как не на Борчонка? Кого же могут обвинить, как не Борчонка? Все улики! Он тут был! Страшная жажда денег, добычи могла захватить ему дух вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные! И неотразимые порывы так часто приходят при случае, и главное, приходят внезапно таким убийцам, которые ещё за минуту не знали, что захотят убить. И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план. Чем, каким оружием? А первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же? С какой уже целью? А три-то тысячи. Ведь это карьера. Ой, я не противоречу себе. Деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти. Где именно они лежат у барина. Ну, обложка денег, а разорванный на полу пакет... Давиче, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение своё о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику, Давиче, господа присяжные, Я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за 2 дня до того от самого Смердякова. Мало того, он даже тем поразил меня. Мне именно показалось, что он фальшиво наивничает. Забегает вперёд, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам вывел это самое изображение, и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение вследствие Не навязал ли его его сока талант плевому обвинителю? Скажу-то старуха, жена Григория, ведь она же слышала, как больной подле неё стонал во всю ночь. Так, слышала. Но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что её всю ночь будил на дворе шавка, и не давала ей спать. Ли однако бедная собачонка, как известно, стала тявкнула всего только раза 2-3 во всю ночь. И это естественно. Человек спит и вдруг слышит стон. Он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. часа через 2. Пять стон, опять просыпается я, опять засыпаю. Наконец ещё раз стон. И опять через 2 часа всего в ночь раза три. На утро спящий встаёт и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться. промежутки сна по 2 часа каждый он проспал и не помнит а запомнил лишь минуты своего пробуждения вот ему и кажется что его будили всю ночь но почему почему восклицает обвинение смердиков не признался в посмертной записке на одно де хватило совести а на другое нет Но позвольте. Совесть это уже раскаяние. Но раскаяние могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непремиримое. И само обидца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки. Чем? Чем неправдоподобно всё то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моём изложении. Найдите невозможность, абсурд. Но если есть хотя тень возможностей, хотя тень правдоподобия в моих предположениях, удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным правдоподобия Я вполне верю в моё в представленное вам сейчас толкование об убийстве. А главное, главное меня смущает и выводит из себя всё та же мысль, что из всей массы фактов, нагромождённых обвинением на подсудимого, нет ни одного хоть сколько-нибудь точного и неотразимого что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, это совокупность ужасная эта кровь, это спальцев текущая кровь, бельё в крови, это тёмная ночь, оглашаемая воплем отцы-убивец и кричащей, падающей с проломленной на юголой головой. А вся же метамасса изречений, показаний, жестов, криков, ой, это так влияет. Так может подкупить убеждение, но ваши ли, господа присяжные заседатели, ваши ли убеждения подкупить может? Вспомните, вам дана необязатная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее её приложение. Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас. Но уж пусть так и быть. Пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обогрил свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю. Я ни на миг не сомневаюсь в его невинности. Но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве. Но вы слушаете, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую... и в ваших сердцах и умах большую борьбу. Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, а в ваших сердцах и умах, но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни. В этом месте защитник прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнёс с такую искренне прозвучавшей нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать, и что то он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслушав аплодисмент, громко пригрозил очистить зал суда. Если ещё раз повторится подобный случай. Всё затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.